Шотмейер познакомил Юджина с двумя живописцами, сообща занимавшими студию на Уэверли Плейс. Оба чрезвычайно понравились Юджину. Мак Хью, родом из штата Вайоминг, мастерски рассказывал о жизни на рудниках и горных фермах. Смайт был сыном канадского рыбака из Новой Скотии.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 Невысокого роста, коренастый и крепкий он напоминал кузнеца. У него были большие руки и ноги, большой рот, глубокие резко очерченные глазные впадины и жесткие каштановые волосы. Говорил он медленно, с расстановкой, зато когда улыбался или смеялся, лицо его преображалось. В минуту волнения или радости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 Но лишь спустя много месяцев Юджин почувствовал, что по-настоящему сошелся с ними.